Река Времени Аполлинарий Соколов, желая сделать приятное друзьям, однажды сказал Всех приглашаю к себе в мытище. Ах, какое-то славное, святое место. Утром восстанешь ото сна, выйдешь в старый парк, вокруг чистое безмолвие, сладкий холодок пробежит по спине, а в дальнем конце просеки светлый просвет. То солнце встает, и вот вдруг разом заголосят, загомонят птицы. Вы острее ощутите горькие ароматы цветов и трав, и необыкновенное счастье обымет все ваше существо. Жеребцов восхитился. а полинарий Николаевич, да вы просто поэт!» Ирошников не удержался от шуточки. «Нет, наш великий Соколов — прозаик и признает лишь одного поэта, Гавриила Державина, да и то, небось, за то, что тот был сенатором. Не так ли, Аполлинарий Николаевич?» Соколов лишь чуть усмехнулся, на мгновение задумался и тут же отозвался Державинскими строками. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения, народы, царства и царей. А если что и остается, и Соколов перешел на прозу, остается это знойное беспредельное небо в легких кучевых облачках на эмалевом горизонте, шелковисто-ласковый ветерок, мотающий чистую зелень длинных ветвей, холодок поцелуя в дальней беседке, спрятавшейся в густых зарослях Жасмина. Все восхищенно застыли, а простоватый Павловский даже рот от столь вдохновенной тирады слегка приоткрыл. Соколов обвел друзей вопросительным взглядом. «Ну, завтра с утра пораньше едем, заодно проверим нашего начальника за трапезным столом. За чаркой он столь же отважен и неутомим, как в преследовании злодеев». Соколов хитро, сощурив глаз, посмотрел на Аркадия Францевича Кошка.